Слава Богу, метро от нас до Сокольников без пересадок, народу в это время около двух немного, я забрался в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное, профессиональное, если можно так выразиться, направление, в которое уже раз подумал я о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности, когда речь идет о внутреннем мире человека. Я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном на образе в глазах читателя и уж тем более в глазах издателя. Вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Ему даже пьяницей дозволяется быть, и даже, черт подери, Стянуть плохо лежащее — бескорыстно, разумеется. Он может быть плохим семьянином, разгильдяем и неумехой. Он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою — практическая мезантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко нежели литературному герою стать положительным, если он герой хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам, как отечественным, так и зарубежным, в лучшем случае являюсь нравственным коллегой». Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Во-первых, сегодня опять можно было не ехать на банную под предлогом, не только вполне законным, но и высокогуманным. Во-вторых. Во-вторых, достаточно. Во-первых, на обратном пути я возьму такси, деньги, слава богу, есть, смотаюсь в Бирюлево, отдам этот муфусалины на том же такси прямиком в клуб. Я стал задремывать. И подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства — Мофусалин. Оно вызывает ассоциации. Турция, Ближний Восток почему-то, Мафусаил, Библия. Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны, от которой... Тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял руки в карманы какой-то мужчина, без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, Протопать себе по коридорчику и дальше наружу, но я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно, к Мартинсону Ивану Давыдчу, как мне пройти? За окошечком пил из блюдца чай в прикуску, сморщенный стрякашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящиеся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь. «Пропуск», — сказал он. Я сказал, что пропуска у меня нет. Это признание подтвердило самые худшие его опасения, словно с утра еще его предупредили, что полезет сегодня один без пропуска. Так вот его ни в коем случае пускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. Чем жалобнее я ныл, тем непреклоннее становился жестокий старик, и длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие, а потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо на банную и затем в клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и очень довольный повернулся и вышел. Ах, не тут-то было!